Глава тридцать первая. Суббота, двенадцатая августа. Семнадцать тридцать, восемнадцать тридцать. Кип Браун собрал телефон и ушел, а Грейс еще несколько минут подождал в туалете. В голове проносились мысли. И первое. Какого черта похищать подростка здесь, где столько полиции и камер? но если мать пылинки с него сдувает, и они с мужем всегда сами отвозят его в школу и забирают после уроков, то у преступников остается не так уж много вариантов. А старая полицейская истина гласит, задумал что-нибудь спрятать, сделай это на самом видном месте, более видного, чем стадион. Не придумаешь. Грейс надиктовал для себя несколько заметок, а потом обзвонил свою небольшую, слаженную команду. Шел так называемый «золотой час», время непосредственно после преступления, когда по свежим следам легче собирать информацию, особенности, если преступление еще совершается. Манго Браун исчез около двух часов назад. Как далеко его могли завести? оскар один проинформировал суперинтенданта Джейсона Тингли. Суперинтендант, как и Грейс, имел солидный опыт в борьбе с похищениями. Самый громкий случай – школьный учитель, сбежавший во Францию с несовершеннолетней ученицей. В ответ на вопросы Тингли Рой заверил, что тревога, видимо, не ложная, поскольку Тингли возглавлял спецотряд «Золотой», Ему и надлежало определять стратегию. Главное, он поддержал решение крейса вести операцию тайно. После консультации с Тингли Рой решил не выставлять кордоны, так как это покажет похитителям, что обовлечена полиция. Кроме того, за два часа они вполне могли уехать, и сейчас находится бог знает где. Могли даже покинуть страну. Фотографии Манго Брауна, которые Грейс скачал с телефона его отца, были разосланы полиции Сассекса и прилегающих граф сурея Гэмпшира и Кента, а также британской транспортной полиции и всем сотрудникам пограничного контроля воздушных и морских гаваней. Объявлено внимание всем постам. Задача найти подростка, не вовлекая СМИ. Рой Грейс вышел из туалета и торопливо зашагал по пустынному вестибюлю. Убери с дороги все, что мешается под ногами. Одно из основных правил любого серьезного расследования. Показав удостоверение стюардам, он прошел в центр управления. Моррис, Кундерт, Болг, и Брэнсон сидели за пультом и смотрели на монитор, который показывал крупным планом камеру в высокой траве. Завидев Грейса, дружно зааплодировали. «Вы совсем без башни, босс!» — воскликнул Глен Брэнсон. «Спасибо, Рой!» — улыбнулся Эйдриан Моррис. «Со мной там сын!» — ответил Грейс. «Другого выхода я не видел. И мой сын здесь, с дедом. Фанаты на трибунах и не догадываются, что были на волосок от смерти. Спасибо еще раз!» понедельник станешь героем Аргуса, черт тебя возьми. Примечание. Аргус. Ежедневная газета и новостной интернет-портал города Брайтон-энд-Хоуф, а также графств Восточный и Западный Сассекс. Конец примечания. — Начальство вам устроит, — заметил Брэнсон. — Жду не дождусь, — дерзко заявил Грейс. — А у нас еще одна крупная неприятность. «Пойдемте, расскажу». Он первым вошел в соседнюю маленькую комнату, сообщил о похищении и объяснил, что расследование пока надо вести тайно. На футбольном поле под ними возник острый момент. Однако никто в диспетчерской не обратил на это внимания. «Босс», — произнес инспектор Брэнсон, если кто-то планировал похитить Манго Брауна. «Почему здесь? Прямо под носом охраны и камер? Зачем такие сложности?» «Не скажи», – отозвался Грейс. «Могли быть причины. Я пока не делаю никаких выводов, но одна из гипотез – угроза взрыва и похищения связаны». По опыту он прекрасно знал, что разгадка обычно проста и очевидна. Что имеется в данном случае? Самый простой и очевидный вывод – бомба послужила отвлекающим маневром для похищения Манго Брауна. Замечание Глена Брэнсона вполне разумно. Просто он не знает, насколько опекали мальчика родители. Инспектор покачал головой, повторяя уже сказанное. «Если кто-то хотел похитить парня, есть куча других возможностей. Не исключено. И я поручу кому-нибудь все это выяснить, глен А теперь о наших дальнейших действиях. Эйд. Нужно проверить записи со всех камер. Если Манго Браун все-таки вошел на стадион, «Это где-то зафиксировано?» «На каждом турникете есть сканер штрих-кодов. А штрих-коды на всех абонементах. У несовершеннолетних он загорается другим цветом. Если малый вошел на стадион, мы выясним, где». «Поторопись, ладно? Надо прочесать стадион вдоль и поперек. Вдруг его держат где-то здесь». «Будет сделано». Грейс взглянул на Брэнсона. «Глен, я знаю, что ты сегодня выходной, но отдых отменяется. Ты нужен мне в качестве старшего переговорщика. Ты ведь проходил тренинг?» «Да, босс. Заседание проводим в Серебряном конференц-зале Центрального управления». «Ясно. Если парнишку похитили на стадионе...» «На какой-то камере это должно засветиться». Грейс повернулся к Моррису. «Эйд, на тебе работа с клубом. Сто есть потенциальные свидетели, а то и соучастники. Можно даже сделать объявление в конце игры». «Что если Манго Браун на стадионе?» «Пусть подойдет помещение для приемов, где его ждет отец». Дверь центра управления отворилась, и, пыхтя от напряжения, вошел невысокий упитанный стюарт в светоотражающем жилете. В руке у него был мобильный телефон. Он направился прямиком к Моррису. «Сэр, только что нашли около въезда на парковку».